ЗАКЛЮЧЕНИЕ В этом руководстве мы коснулись множества тем. Но главный результат — то, что вы сумели научиться контролировать себя. Теперь у вас есть все необходимые инструменты для того, чтобы достичь остроты концентрации и внимания, а также играючи справляться с отвлекающими факторами и не отрываться от рабочего процесса. Осталось только использовать эти инструменты по назначению. Когда-то я и сам был жутко рассеянным, Но сегодня могу настроиться на любую задачу, сосредоточиться на ней и с легкостью игнорировать все остальное. Этот навык дался мне нелегко, и случилось это не сразу, но поймите, если я смог, то и у вас обязательно получится. А в результате качество вашей работы возрастет, вы будете меньше ошибаться и больше успевать, а освободившееся время сможете проводить с любимыми людьми и за любимыми занятиями. после прослушивания этой книги. Во-первых, я бы хотел поблагодарить вас за то, что дослушали эту книгу до конца. Как вы уже поняли, я фанат этой темы. Я твердо верю в то, что контроль собственного внимания — секрет насыщенной, продуктивной жизни, приносящей удовлетворение. Если вам понравилась книга, не окажете ли вы мне небольшую любезность? Оставьте отзыв, рассказав другим людям, как советы и идеи из этой книги помогли вам повысить концентрацию. Не обязательно писать много. Пара предложений и будет отлично. А я, благодаря вашему отзыву, смогу и дальше писать книги, которые помогут людям ощутимо менять свою жизнь к лучшему. И еще это будет дополнительным стимулом для тех, кто тоже хочет развить свою внимательность, прослушав эту книгу.